Я не знала, как развернуться события, и прежде всего позаботилась о безопасности своих детей. К их великой радости, и невзирая на протесты остального семейства, я разрешила им поехать вместе с отцом по приглашению в Советский Союз. Неожиданное проявление родительских чувств со стороны моего бывшего супруга наступило как раз в самый подходящий момент. Я прекрасно понимала, что для обоих мальчишек это прекрасный предлог прогулять школу, и что они наверняка здорово отстанут. И тем не менее, собирая их в дорогу, испытывала огромное облегчение. По крайней мере шесть недель они будут в безопасности. Как всегда, после долгого отсутствия у меня накопилось много дел. Дьявол то и дело уезжал в какие-то служебные командировки, У нас не было возможности как следует поговорить, и атмосфера в доме по-прежнему была напряженная. Мне легче дышалось на улице, чем в собственном доме. Временами я думала, не лучше ли пойти в милицию или в комитет безопасности и все рассказать, и удивлялась, почему никто от них ко мне не приходит. Я постоянно ожидала каких-то неприятностей, жила в напряжении и чувствовала, что долго так не выдержу. Не о таком возвращении домой я мечтала. На двенадцатый день после моего возвращения дьявол ни с того ни с сего вдруг вернулся домой с бутылкой виски и тут же побежал в магазин за содовой водой. — Я бы выпил немного, — сказал он. — А ты? Он прекрасно знал, что из всех алкогольных напитков больше всего я люблю виски, И, задавая этот вопрос, посмотрел на меня с прежним блеском в глазах. Был он какой-то непривычно милый, что показалось мне подозрительным, так как я продолжала вести себя холодно-сдержанно и никаких поводов ему не давала. — Я тоже выпью, — согласилась я. После злоупотребления алкоголем я становлюсь излишне откровенно. Зная за собой такую слабость, я решила быть начеку. Если уж он разорился на виски, то, как видно, решил напоить меня вдрызг, а значит, у него были на то причины, и я решила их узнать. Темой нашей беседы с самого начала стали мои недавние приключения. Дьявол заботливо следил за тем, чтобы мой стакан не был пуст. Меня очень интересовал вопрос, сколько понадобится виски, чтобы опьянел стоящий рядом со мной кактус. Жалко, но пришлось принести его в жертву. Ничего, такие кактусы очень быстро растут. Я оживленно болтала, пространно описывая свои переживания. Вспоминала подробности, о которых до сих пор не рассказывала. У меня настолько вошло в привычку скрывать одну единственную информацию что это стало уже моей второй натурой и не требовало от меня никаких дополнительных усилий, а обо всем остальном я говорила свободно. Красочно описывала я свое пребывание в темнице, особо подчеркивая надежды на восстановление наших добрых отношений, которые поддерживали мой дух в те трудные дни. Ну кого бы не тронуло такое признание? Его не тронуло. Никак не прореагировал на мое признание, только подлил мне снова виски. Естественно, меня это очень расстроило. Я решила притвориться слегка опьяневшей. «Послушай», — сказал он мне, сочтя, как видно, что я достаточно созрела. «А тебе никогда не приходило в голову самой добраться туда?» Я уже открыла рот, чтобы сказать, что без карты шефа это невозможно, — но вовремя спохватилась. Это было бы слишком трезвое замечание. «Разумеется, приходила», — хвастливо заявила я. «Именно потому я и не разговаривала с представителями Интерпола. Если захочу, так доберусь». «Охотно тебе верю. Ты знаешь, где спрятаны алмазы. Неужели ты не думала о том, чтобы забрать их себе?» Хватило бы на всю жизнь. Можно поездить по свету. Слушай, давай отправимся вместе. как тусу уже было море по колено. Я думала об этом. Одна я знаю, где они спрятаны. Подожду немного. Дождусь, когда ты меня бросишь, уйдешь от меня, а потом я поеду и извлеку эти алмазы и на зло тебе стану жутко богатый, а ты будешь кусать локти, что бросил меня. Ну, чего ждешь? Отправляйся к своим девкам. Знаешь ведь, что я тебя ненавижу. Мне пришлось молоть всю эту чушь, потому что пьяная, я всегда несу подобную чепуху, а мне надо было, чтобы он поверил, что я упилась. Он ответил. Какие еще девки? Никаких девок нет. Я вовсе не собираюсь тебя бросать. Ты пьяна? Вовсе нет. Ты давно хочешь меня бросить. Пожалуй, я убью тебя, и дело с концом. Я сам убьюсь, если свалюсь в эту яму с алмазами. Я обиженно заметила. Да никакая там не яма. А что? Откуда я знаю? Может, он их на дерево повесил. А если я попробую угадать, где именно? И угадаю. Ты скажешь тогда. Бандиты уже пробовали? Нет, я сама их достану и перепрячу в гроте на Малиновской скале. Провезу, наконец, контрабанду через границу. А то таможенники мне не поверили. Вот им! Ха-ха! Я с трудом выжила из себя радостное хихиканье. Не до смеху было. Сколько раз раньше вели мы подобные разговоры, выясняя отношения. Остатки надежды улетучились из моего отчаявшегося сердца. Дьявол с холодным блеском в глазах открывал мой атлас. Упорно и назойливо, без остановок, Не давая опомниться, задавал он вопрос за вопросом. А с каким вниманием он следил за мной, указывая на очередной пункт на карте, никогда в жизни этот человек не проявлял ко мне такого внимания. Не было у него детектора лжи, но он сам действовал лучше всякого детектора, так что мне опять пришлось спасаться в гроте на Малиновской скале. Он далил мне виски. Кактус уже отключился, надо полагать. К вопросам, касающимся места укрытия сокровищ, Добавились и другие. А какие цифры назвал покойник? Он говорил по-французски, ты все поняла? Ты ведь лучше читаешь по-английски и по-датски. Ты могла ошибиться. Ты хорошо поняла все цифры, можешь повторить? Ну, скажи. Что он говорил? — С меня было достаточно. Я перешла в наступление. — А что? — поинтересовалась я. — Кордильеры уже все обыскали? — Нет, но... Начал он и понял, что заврался. Слишком легко поверил, что я пьяна и потерял контроль над собой. — Ты ведь сама говорила, что это в Европе. Перестав притворяться, я молча смотрела на него, с удивлением чувствуя, как постепенно стихает отчаяние, и его место занимает знакомая мне ярость, которая уже не раз толкала меня на необдуманные поступки. Дьявол тоже молчал. Поняв, что совершил ошибку, он теперь думал, как ее исправить. Отвернувшись, он взял бутылку и долил стаканы. Молчание становилось просто ощутимым. — Я скажу тебе правду, — вдруг сказал он. — Вижу, что другого выхода у меня нет. — Давай, — согласилась я. — Неужели мне доведется стать свидетелем уникального явления? Ты скажешь правду. — Ты что, совсем трезвая? — Ни в одном глазу. Я не скрывала своего удовлетворения. Ну, я слушаю. Ему достаточно было одного взгляда на обильно политый кактус. Свои комментарии он оставил при себе, а вслух сказал. — Я в курсе твоих дел. Ты ведь знаешь, тебя искал весь Интерпол. Несколько месяцев назад сюда приезжал их человек и говорил со мной. Сначала они думали, что тебя уже нет в живых. Потом о тебе стали появляться сведения, и они опять принялись за поиски. Они все время теряли тебя из виду и уже думали, что ты вернулась в Польшу и скрываешься здесь. Мне поручили передать им все, что я от тебя узнаю. «Не понимаю, почему ты упорствуешь?» «Так», — сказала я, — «и это все?» «И это все?» «Так просто?» «Ты сама видишь». «Значит, мне надо постараться избавиться от своей мании преследования?» «Значит, надо». Я сжалилась над несчастным кактусом и, наконец, решила сама выпить то, что оставалось в моем стакане. Все остатки иррациональной надежды, если они еще и оставались в моей душе, сейчас должны были испариться окончательно». Я уже не думала о Мадлен. Правду о ней он мне все равно не скажет. Дело в Интерполе. Для них гораздо важнее тайника в перенеях, Дороже всех алмазов мира были бы мои записи в календарике дома книги. А ведь дьявол знал об этом. Я ему рассказала о конференции гангстеров и о том, как я все подслушала а он не задал мне ни одного вопроса об этом и вообще не обратил на это обстоятельство никакого внимания. Отсюда напрашивался только один вывод. Он совсем ошалел от любви к Мадлен и для нее пытается выжить из меня тайну. От Мадлен прямой путь ведет к шефу. Их ничто не остановит. Они сделают все, чтобы добиться своей цели, И главного помощника нашли в моем собственном доме. И подумать только, ведь он так легко мог добиться желаемого. Если бы он с самого начала убедил меня, что сотрудничает с Интерполом, если бы расспрашивал о секретах гангстерского синдиката, если бы заставил себя проявить по отношению ко мне хоть видимость чувств, я несчастная. «Измученная выпавшими на мою долю переживаниями идиотка, позволила бы себя обмануть. И ты расспрашиваешь меня только для того, чтобы передать эту информацию Интерполу?» — с иронией спросила я. «Нужно же мне иметь представление о случившемся», — возразил он. «Представитель Интерпола скоро приедет. Вот я ему все и расскажу». «Твое дело» произнес он тоном разобиженной Примадонны. «Интересно, его ты тоже будешь водить за нос?»